Короткие рассказы для детей. История, пятьдесят Вникай в себя и в учение. Первое послание к Тимофею, четвертая глава, шестнадцатый стих. Сегодня я хочу рассказать вам историю случившуюся с одним человеком в его школьные годы. У нас был один учитель, который очень хитрым образом умел ловить учеников, которые не следили на уроке за тем, что он говорил. Однажды он объявил, «Я хочу, чтобы вы внимательно смотрели в книжки и читали. Если кто-нибудь из вас заметит, что другой невнимателен и смотрит по сторонам, Тот должен мне тут же об этом доложить, чтобы я мог наказать этого ученика. Ах, подумал я, вон Иоганн Майер, я не могу терпеть его, буду следить за ним. Мне не надо было долго ждать. Я заметил, что Иоганн не смотрел в книгу и тут же доложил об этом учителю. Так так, сказал учитель. Значит, Иоган не смотрит в свою книгу. Не может быть. Скажи-ка, а откуда ты это знаешь? Я это видел, воскликнул я торжествующе. Как ты можешь видеть, что другие делают, если сам внимательно смотришь в свою книгу? Спросил учитель. Меня как громом поразило. Я весь покраснел. «Ведь учитель поймал меня самого». «Да-да», — засмеялся учитель, «кто другому яму роет, тот сам в нее упадет». Наш стих из Библии сегодня говорит, «Вникай в себя и в учение», то есть в Библию. Мы не должны искать ошибки в других, а смотреть на себя. Иисус рассказал однажды своим ученикам такую притчу. Двое пошли в храм помолиться. Один был фарисей, а другой мытарь. Фарисей прошел совсем наперед и молился так. «Боже, слава тебе, что я не такой жадный, нечестный и испорченный, как другие люди, например, как этот мытарь. Я пощусь два дня в неделю и жертвую десятую часть всех моих доходов». А мытарь, стоял сзади и не осмеливался поднять глаза. Он бил себя в грудь и просил, «Боже, будь милостив ко мне, грешнику!» Кто из них правильно молился? Как вы думаете? Кто из них вникал в себя и видел свои собственные ошибки? А кто смотрел в первую очередь на других? Нам следует сперва проверять себя, и признаться в собственных ошибках и грехах, чтобы Бог нас мог очистить. Давайте мы помолимся Богу, чтобы Он указал нам наши ошибки и помог не смотреть на ошибки других, чтобы Господь мог очистить нас.